Зазвенел звонок, и они направились в зрительный зал. Простое закрытое тёмно-зелёное платье подчёркивало стройность Трейси. Ноги её были прелестны, а походка естественна. Она сидела впереди, в трёх рядах от Майкла. Он видел тёмную головку Трейси, различал её лёгкий свободный смех. Он забыл про пьесу и думал о Трейси, чувствуя, что она тронула его. Но совсем не так, как бывало раньше. Сейчас Майкл словно пронзило чем-то острым. Он принял сигнал, посланный ею, услышал шёпот, донёсшийся из темноты зала, внимание особый случай. Вспомнил взгляд, брошенный через толпу на похоронах. Почему он сразу не разыскал её? Наверное, найти трейси было бы легко. А как можно? Ногивы ещё свежа от шестого воспитания. После спектакля, поймав такси для тёти, Майкл сказал, что голоден. Трейси призналась: я тоже. Взяла его под руку, и они направились к Сарди. В ресторане, когда метрдотель вёл их к столику, Майкл заметил, что все мужчины повернулись и смотрят на неё.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 Болезнь века. Вы согласны? М-м, я смотрел не очень внимательно, думал о другом. Она быстро подняла голову, посмотрела Майклу в глаза. Правда? Но они стала уточнять, о чём именно он думал. Дела, собрал он. Сегодня вечером мне следовало задержаться в конторе. У меня на столе лежат бумаги, на которые в понедельник надо дать ответ. Но в пятницу я устаю к вечеру. Он негромко засмеялся. К сожалению, в последнее время я чувствую себя усталым уже в понедельник, к 10 часам утра. Где вы работаете? Я консультант по вопросам управления. А что это такое, ну, наша страна паработащена менеджерами, а я даю им рекомендации. Ильзели бы поподробнее, мы ходим по фабрикам, конторам, изучаем бухгалтерские книги, расспрашиваем служащих и вселяем ужас в их сердца. Он подумал, что ещё никогда так не говорил. Почему-то с этой едва знакомой ему женщиной он мог делиться любыми мыслями, какие приходили ему в голову. А почему ужас? Потому что мы ловчие хорьки, вооружённые компьютерами, статистикой, знаниями и бездушием. Мы охотимся за некомпетентностью, расстратой хищениями, кумовством, учим, как утаивать налоги от государства, помогаем фирмам, не предающим должное значение такому важному ручью нашего общества, как связь с Вашингтонской верхушкой.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 Это было правдой. Месяц назад старый Корнвол сказал, что очень доволен им. Назвал Майкла лучшим сотрудником фирмы и фактически обещал сделать его младшим компаньоном, как только кто-нибудь уйдёт в отставку. "Послушать вас, всё это выглядит не очень-то привлекательно", сказала Крейси Лоуренс. "От бизнеса не требуется, чтобы он был привлекательным". всё наше обояние мы бережём для вечеров и уикендов